Глава 73 За восемь недель, прошедших после перестрелки на 39-й улице, проявилась полная картина преступлений долларового в Билла. Я был слишком слаб, чтобы встретиться с делайни но она позвонила Гарри и все ему рассказала. Я жил в квартире Гарри, пока выздоравливал, и он-то и поведал мне полную историю. Кейн был очень продуктивным убийцей, и его ДНК было обнаружено на местах еще трех его преступлений. За неделю до суда бесследно пропал некий Уолли Кук. ДНК Кейна обнаружили на взрезанной шине фургона Кука, стоящего возле его дома. Тело Кука было сожжено, но впоследствии опознано по зубным картам. Он был в списке кандидатов в присяжные для суда над Соломоном. Кроме того, мертвым нашли и Прайера на пассажирском сидении его Астон Мартина, припаркованного на улице Бобби. Кейн сбежал из отеля, встретил Прайора, забрал у него одежду, убил его, а потом надел на него пальто и шляпу, чтобы прикрыть пустую окровавленную глазницу. И хотя это никогда уже исчерпывающе не доказать, считалось, что Кейн убил присяжных Мануэля Артегу и Бренду Ковальски. Дилей не нарыло и больше информации на Холтона, которого на самом деле звали Рассел МакПартлен. Он был с позором уволен из вооруженных сил после целой серии обвинений в сексуальных домогательствах. Ни один из этих эпизодов не был доказан, но это дало его командованию стимул вышибить его ногой под зад за несколько не столь серьезных проступков, за большинство из которых были ответственны его товарищи по службе. После этого МакПартленд устроился на работу в службу безопасности университета в Чапелл-Хилле, а вскоре после этого началась череда жестоких изнасилований в кампусе. Как-никак он был копом, и молодые женщины полностью доверяли ему, когда он подходил к ним. Когда нашли первую жертву Чапелл-Хиллского душителя, все сочли, что насильник решил повысить ставки, но теперь у ФБР несколько иное мнение. Дилейни убеждена, что Кейн вычислил МакПартланда и угрожал выдать его, если тот не будет помогать ему покрывать его преступления. Эти двое хорошо сработались. У МакПартланда было охранное прошлое, контакты в полиции, все ресурсы, в которых нуждался Кейн. И, естественно, тот знал, куда обращаться, когда дело доходило до подмены личных данных. Кейну не просто везло все эти годы. Ему помогали. А потом начались реабилитации. Некоторые посмертные, но большинство нет. Люди, которых осудили за преступление долларового Билла, были освобождены, и всех их ждал долгий путь к компенсации нанесенного ущерба за неправомерные приговоры. Неважно, сколько денег они получат, свою жизнь им уже не вернуть назад. Я лежал на диване у гари смотрел повтор Кегни и Лэйси. Кегни и Лэйси. Американский полицейский телесериал, выходивший в эфире на телеканале CBS с 1981 по 1988 годы. Бобби звонил мне каждый день, желая поблагодарить за спасение своей жизни. Гарри опять-таки был достаточно любезен, чтобы поговорить с ним за меня. И я уже видел интервью Бобби по CNN. Он говорил, какое это тяжкое испытание, попасть под суд за преступление, которого не совершал. Рассказывал про свою эпилепсию и как он скрывал ее от киношного мира, и про свою сексуальную ориентацию. Поведал репортеру, что в вечер убийства Ариэллы и Карла был с другим мужчиной, тоже актером, еще одной знаменитостью живущей во лжи». И как это до сих пор не дает ему покоя, и как он скрывал этот позор от всех, даже от своих адвокатов. Америка простила Бобби, пусть даже если и не Голливуд. Я услышал, как открылась входная дверь, и вошел Гарри с коричневым бумажным пакетом в форме бутылки. Пакет он поставил на кофейный столик вместе со стопкой почты, сходил за двумя стаканами и налил нам обоим. «Что ты там смотришь?» — спросил он. «Кегни и Лейси», — отозвался я. «Всегда любил этот сериал», — сказал Гарри. Отхлебнув бурбона, он поставил стакан на стол. «Бобби Соломон хочет тебя нанять». «Для чего?» «Он работает над пилотной серией для Нетфликса, про мошенника, который стал адвокатом», — с улыбкой ответил Гарри. «Ничего из этого не выйдет», — буркнул я. Заметив, что я смотрю на верхний конверт в стопке почты, Гарри взял его и отложил в сторону. «Там для меня какие-то бумаги?» — спросил я. Он ничего не ответил. «Я все смотрел на коричневый конверт, большой, знакомый». «Дай мне его, Гарри», — попросил я. Он вздохнул, подобрал конверт и передал его мне, сказав, «Тебе совсем не обязательно заниматься этим прямо сейчас». Я открыл конверт, вытащил из него бумаги и сел. Нога до сих пор жутко болела, но рана понемногу заживала. Док сказал, что еще пара недель, я смогу обходиться без палочки. Теперь я чувствовал лишь тупую боль. Бумаги, расположенные передо мной на кофейном столике, ранили гораздо больнее. Я вытащил из стаканчика на столе одну из ручек, пролистнул несколько страниц и подписал свое согласие на развод и документ об опеке. Осушил стакан, впервые за долгое время ощутив, как алкоголь ударил в голову. Гарри вновь наполнил его. «Я могу поговорить с Кристиной», — предложил он. «Не надо», — ответил я. «Так для них лучше. Чем дальше они от меня, тем им спокойней. Именно так и обстоят дела». Тогда, в доме у Бобби, когда Кейн угрожал мне и Харпер, я был почти что рад. Если бы я был с Кристиной и Эмми, он стал бы угрожать им смертью или чем похуже. Хорошо, что сейчас они далеко от меня. Бобби хорошо тебе заплатил. Ты можешь выйти из игры, Эдди, заняться чем-нибудь другим. А что я еще умею? Я сейчас не в лучшей форме, чтобы опять податься в разводилы. Я не это имел в виду. Знаешь, выбрать какую-нибудь другую карьеру, что-нибудь законное. Сериал прервался на рекламу, и первым прокрутили трейлер документального фильма про Бобби Соломона и Эриэлу Блум. Журналисты доили Бобби на предмет всего, что только возможно, поскольку он до сих пор был крут. А за этим трейлером последовал еще один анонс — интервью с Руди Карпом. Руди красовался во всех ток-шоу и новостных каналах, уверяя, что победа в деле Соломона — его заслуга. Мне было плевать. Пускай себе пыжится. Не было смысла биться за славу с адвокатом вроде Руди. Я занимался этим делом не ради саморекламы. Это было последнее, в чем я нуждался. «Пожалуй, я все-таки задержусь в адвокатах защиты на какое-то время», — сказал я. «Зачем? Только посмотри, во что это тебе обходится, Эдди». «Зачем тебе это?» Я даже не смотрел в тот момент на Гарри, но чувствовал, что он уже знает ответ. «Потому что я это умею. Потому что должен. Потому что в этом бизнесе всегда будут Арты Прайера и Руди Карпа. Кто-то же должен делать правильные вещи. Но не обязательно ты», — заметил Гарри. «А что, если все так будут говорить? Что, если никто ни за кого не вступится, потому что подумает, что это сделает кто-то другой? Кто-то же должен стоять по эту сторону линии фронта. И если я вдруг упаду, кто-то должен прийти и занять мое место. Все, что от меня требуется, — это простоять так долго, как только смогу. Что-то ты в последнее время не так уж много стоишь. Харпер хочет с тобой повидаться. Я позволил установиться молчанию, потом собрал бумаги, подготовленные адвокатом Кристины, и засунул их обратно в конверт. Мысленно опять вернулся в ту спальню в мидтауне Стащил с пальца обручальное кольцо, тоже бросил в конверт. Лучше для них, если у меня не будет семьи. Они слишком хороши для меня, и я слишком сильно их люблю. Обручальное кольцо Кристины я держал у себя в бумажнике. Тогда я не знал, что с ним делать. Я мог пройти через развод и согласиться на все, что хотела Кристина, конечно же. Это было бы только к лучшему, к лучшему для них. Я допил остаток виски в стакане, налил еще и откинулся на спинку дивана. «И что теперь собираешься делать?» — спросил Гарри. Я вытащил свой телефон, подумал позвонить Кристине. Очень хотелось позвонить ей, но я понятия не имел, что сказать. С другой стороны, я знал, что у меня есть много, что сказать Харпер, но подумалось, что, наверное, все это лучше оставить невысказанным. Я долго смотрел на телефон, прежде чем выбрать строчку в списке контактов и нажать на вызов.